Глава восьмая На званых вечерах мне уже доводилось бывать, но чаще всего это были торжества родственников или близких людей, поэтому я спокойно вошла в огромный холл ресторана, который был закрыт для приватной вечеринки. Атмосфера здесь дышала пафосом. Казалось, вся обстановка создана для того, чтобы подчёркивать статусность этого места и гостей, прибывших на закрытый приём по приглашениям. Самсонов галантно придержал меня за руку, когда мы вошли в огромный зал ресторана, спускаясь по паре ступеней. Поблагодарила его, совершенно забыв, что рядом наниматель, а не обходительный мужчина, который стал моим случайным спутником на вечер. Давид вновь вернул мою руку на сгиб своего локтя и собственническим жестом накрыл мои пальцы своими, склоняясь ближе, когда я заговорила. Мне будет проще, если мы обсудим кое-какие моменты. Знаю, надо было сделать это ещё в машине, но дорога оказалась короткой, и я не успела поговорить с ним об этом. К примеру, как мне называть вас, и как вы будете обращаться ко мне? Какой легенды придерживаться, если кто-то спросит о нас и... Кристина. Оборвал спокойно и холодно. Его тон не вязался с улыбкой, которая играла на губах, но не касалось глаз Давида. Здесь всем абсолютно плевать, кто мы и в каких отношениях состоим. Ты моя содержанка, о таком не принято говорить вслух, так что постарайся не отсвечивать и будь на виду. Когда придёт время уходить, я дам знак. А потом он отпустил меня и отошёл, оставив совершенно одну. Его речь, которая вернула меня на грешную землю, была правдива и прямолинейна. Я нанятая эскортница, которой платят за её общество. Унизительно, но потерпеть возможно. Тем более я знаю, что если раздобуду компрометирующую информацию, стану полезна отцу и брату, и они перестанут общаться со мной, как с маленькой». Оглядела зал. Группы людей, лучше любых намёков Давида, отразили суть этого гнилого вечера. Мужчины в дорогих костюмах стояли группками переговариваясь между собой. Их тут было несколько десятков таких групп, и каждый был полностью занят беседой. А у бара и за столиками сидели женщины. И у меня складывалось впечатление, что никто из пришедших богачей не взял с собой жен. Скорее были любовницы, все как на подбор молодые и холёные, будто бы в ток-шоу про топ-моделей. Девушки болтали между собой, пили коктейли, И сканировали точными, как лазер взглядами, контингент. Оценивали и искали мужиков, чтобы на перспективу завести новые знакомства, когда надоедят старым папикам. Не хотелось разговаривать ни с кем, поэтому я прошла к бару, мысленно радуясь, что выбрала консервативное чёрное платье, подчеркнувшее фигуру, но не выставлявшее её на аукцион живой плоти для всех этих толстосумов. Когда я собиралась в поездку, Видела в гардеробе и более вычурное платье, но решила остановиться на классике. Платье бюстье обтягивало и заканчивалось чуть ниже колен. Голые плечи выглядели бы откровенно, поэтому забрала волосы в пучок и надела чёрные шпильки. Образ получился сдержанным, как и добивалось. Самсонов оценил. Видела это по блеску в карих глазах. «Что будете пить?» Бармен выдернул меня из раздумий, и я опустила руки на лакированную поверхность стойки и пробежалась взглядом по рядам стоящих за его спиной бутылок. Заметила мой любимый коньяк, но не рискнула бы напиваться здесь и сейчас, поэтому решила остановиться на более лайтовом напитке. «Бокал кристалла, будьте добры». Передо мной тут же возник фужер на тонкой ножке, и парень наполнил его искрящимся напитком. Стекло запотело, и я ощутила приятную жажду. «Спасибо. Здесь есть балкон или терраса?» — спросила, беря в руки напиток. Бармен кивнул и указал куда-то за мою спину. «За теми столиками справа есть двойные двери». «Спасибо». Кивнула и направилась в указанную сторону. Зал ресторана был огромен. из-за толпящихся здесь людей мне не сразу удалось заметить двери. Аккуратно обходила группы разговаривающих мужчин, шампанское приятно холодило пальцы, и в голове возник голос Самсонова. «Будь на виду». «Чёрт». Оглядела зал, заметила высокого темноволосого мужчину, который о чём-то разговаривал с другим, полноватым и седовласым. Самсонов уже нашёл себе собеседника и не замечал ничего вокруг, а значит, он не будет против, если я подышу воздухом следующие пару минут. Такая желанная дверь была всё ближе, и я оттолкнула её, когда удалось, наконец, пересечь зал. В лицо ударил поток горячего воздуха. Вечерний Париж был безжалостен своей температурой, благоудавалось спастись от жары в кондиционированной прохладе ресторана. вышигнула из дверей и ступила на каменный пол небольшой террасы. Отсюда открывался потрясающий вид на старый город, и я залюбовалась красотой, представшей перед глазами панорамы. Эйфелевой башни не было видно, наверное, она по другую сторону здания. Прошла к перилам и глянула вниз на снующие под моими ногами машины. Они казались игрушками на серой ленточке дороги и напомнили мне коллекцию, которую собирала в детстве. Девочкой я любила играть в машинки, часть из которых мне достались от брата. Шампанское утолило жажду, и, к сожалению, одного глотка мне стало мало, но напиток быстро закончился. Оставила пустой бокал и оперлась о каменную балюстраду локтями, чувствуя, как ветерок играет выбившимися из прически прядями. Дверь на террасу открылась, и я обернулась. и застыла в лёгком недоумении, когда заметила идущего ко мне официанта. Тот нёс серебристый поднос с ещё одним бокалом шампанского и, остановившись около меня, кивнул. Комплимент от джентльмена в чёрном. «Ну надо же!» Самсонов видел, что я вышла из зала и дал это понять. «Очень мило!» Взяла бокал с подноса и переложила в левую руку. «Спасибо!» у «Вас ожидают у входа в малый зал. Разрешите проводить?» «Неужели мы так скоро уезжаем?» «Отлично, я даже не успела заскучать окончательно». Кивнула и зашагала вслед за официантом обратно в зал. Но, что удивительно, тот повёл меня не к дверям, через которые пришли, а в противоположную сторону к углу здания. Терраса огибала его, и я проследовала за молодым человеком, на ходу отмечая, что его шаг какой-то странный, чеканный, будто он курсант военного института. Не знаю, откуда такая мысль пришла мне в голову, но официантов так ходить не учат. «Прошу вас». Парень кивнул в сторону одинокого столика, расположенного в тени. Я могла видеть лишь его очертания, но не человека, сидящего на одном из стульев. Повернулась к официанту, но тот уже скрылся за дверью, Я поняла, что осталась наедине с фигурой в темноте, человеком в чёрном, если угодно. «Присядьте». Голос не был мне знаком, и я напряглась, вглядываясь в темноту. «Я вас не трону, обещаю». Ни на минуту меня не успокоил его тон и фраза, но любопытство взяло верх, и я шагнула к свободному стулу и опустилась на него, ставя полный бокал на столешницу. «Значит, шампанское от него, не от Давида». «Кто вы?» – спросила с интересом. Волнение вперемешку со страхом, шедшим откуда-то изнутри, заставляло сидеть прямо, будто на экзамене. «Я ваш друг, а может, враг, с какой стороны посмотреть?» Эта расплывчатая формулировка заставила напрячься сильнее. Но когда мужчина заговорил, я на секунду забыла, зачем вообще здесь сижу. «На приём вы пришли с одним очень опасным человеком». Он замолчал, явно ожидая от меня хоть какой-нибудь реакции, но я не произносила ни слова, даже дышать боялась. «Вы вольны прямо сейчас встать и уйти, и я даю слово забыть о вас и о нашей случайной встрече, если не желаете продолжать этот разговор». Догадывалась, к чему он клонит, но не была уверена. «Вас прислал мой брат?» Спросила напряжённо, но ответа, которого ожидала, не последовало. «Определитесь, на чьей вы стороне, и я отвечу на ваш вопрос». «Я не думаю, что нам...» Начала подниматься, но мужчина так резко встал, что моё сердце в тот же момент выстрелило в горло. Схватилась за столешницу, чтобы устоять, и невольно отметила высокий рост собеседника и ширину его плеч. «Извините, я пойду». «Минуту», — ответил торопливо и схватился за мой локоть, чтобы удержать. «Дайте мне минуту, и после решите». Моё молчание поощрило продолжать, и мужчина заговорил. «Давид Самсонов — весьма известная личность в узких кругах, где правят власти и деньги. Его фамилия фигурирует в нескольких громких делах, связанных с оборотом наркотиков и нелегальной торговлей запрещенными препаратами. Негласно, разумеется». Стиснула зубы так сильно, что заныла челюсть. Этот мужчина явно не приспешник Давида и не друг моего брата. Тогда кто он? Самсонов уже давно в разработке у ФСБ, и нам осталось лишь пара улик, чтобы взять его. «Нам?» — спросила, высвобождая локоть, и собеседник отпустил. «Простите, не представился. Майор Абрамов, Федеральная служба безопасности, отдел Э». Сказать, что я была шокирована, ничего не сказать. Смотрела на мужчину и не верила, что попала в такую передрягу. Брат меня убьёт. «Чего вы хотите от меня?» — спросила пересохшими губами. Вспомнила об оставленном шампанском и машинально потянулась к бокалу. «Сотрудничество», — ответил коротко и пояснил. «Нам нужен человек из приближённых к Самсонову, который мог бы сообщать, о некоторых не совсем обычных моментах. «Шпионил» — киношный термин. В голове не укладывалось, что это происходит на самом деле. «Вы хотите, чтобы я следила за ним? Чтобы вы сообщали нам о моего поездках и встречах. На некоторые из них он будет брать вас. Но если он узнает, что я и вы как-то связаны...» «Он не узнает», — ответил коротко. «Ему же неизвестно, кто вы на самом деле, верно, Кристина?» Вдоль позвоночника пробежал холодок, и я одеревенела. «Мне нужен лишь ваш ответ», — произнёс негромко. «В случае вашего согласия инструкции поступят позже». «Вы обеспечите мне защиту в случае, если Давиду станет известно?» «Обещаю, вы будете в полной безопасности. Я лично это проконтролирую». Глупая надежда, но она не собиралась пока умирать, и я поняла, что терять мне всё равно нечего. Возможно, мне даже удастся загубить моего нанимателя, не втягивая в это брата и отца, а просто сообщая нужную информацию этим людям. «Я согласна», — кивнула напряжённо, и мой собеседник вдруг прижал палец к уху, а потом негромко выдал. «Отлично. Кристина, он ищет вас, вам следует вернуться в зал». На негнущихся ногах я прошагала к дверям, которые для меня услужливо открыл собеседник. «Ничего не бойтесь, ведите себя как обычно, наш человек с вами свяжется». И это было последним, что я услышала от него, потому что потом гомон толпы смыл остатки слов, и я шагнула в огромный зал, понимая, что теперь игра по-настоящему началась.